Похоже, таким вот неказистым образом он желал Мевинцу удачи. Или желал удачи себе, чтобы эксперимент оказался удачным. А с ходу профессора не понять. «Прощайте», — сказал ученый и потянулся к кнопке пуска. Мевинца охватила паника. «Все так зыбко и ненадежно. Подопытного может согнуть в баране рог из плоти и кожи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 — спросил тем временем представитель Юнайтед. Он изо всех сил пытался протолкнуться к Мэвинсу. «Бросим монетки!» — предложил человек из Транс Уорлд. «До эфира всего ничего. Монетки гостя!» — строго подозрительным тоном добавил человек из Стерлинга. Одолжив у Мэвинса два гривенника и одна центовик троица бросила жребий. Победил представитель Юнайтед. «Все вопросы по вторичным авторским правам к моему шефу!» фыркнул он и торопливо вывел мэвинса из комнаты оказавшись на улице мэвинс от изумления раскрыл рот и хотя в городе прибавилось новых построек в целом нью йорк не изменился толстачок из Юнайтед отвел мэвинса вверх по седьмой авеню и нигде не было заметно признаков атомных взрывов и разрушений вы сейчас ни с кем не воюете поинтересовался мэйвинс еще как воюем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 Забег по седьмой авеню уже начал сказываться на Тейлоре. Завалиться в кресло и закинуть ноги на стол – вот единственное физическое упражнение, на которое Толстячок был способен. Он привел Мевинса на Таймс-сквер к небоскребу на месте прежней башни. Новое здание было раза в два выше. Подсвеченное изнутри, оно сверкало пластиком, сталью и стеклом. На фасаде горело с золотом огромная вывеска.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 «Кого мы видели?» – спросил ведущий, и выжидающий взглянул на Мэвинса. «У вас 30 секунд!» Они вновь оказались посередине сцены. На них уставились объективы камер, микрофоны ловили и усиливали каждый звук. Зрители в зале тихонько подбадривали Мэвинса, а тот не спешил отвечать. Не потому, что не знал ответа, просто все еще не опомнился. «Нельзя же так сразу брать его в оборот!»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 от души надеясь, что перед ним не преступник. Впускать бандитов — это пособничество и укрывательство. — Видел вас на передаче, — сказал незнакомец, оправляя свободного покроя пиджак и опуская коренастое тело в кресло. Держались молодцом. — Спасибо, — ответил Мэвинс и оглядел себя. На нем была только бесформенная белая сорочка. Должно быть больничная пижама.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 Затем исполнил номер в паре с одной из танцовщиц. Разум заволокло туманом, и Мэвинс почти не сознавал, что делает. Под конец выяснилось, что он выиграл штат Калифорния. «Через пару дней можешь приступить к губернаторству!» Добродушно улыбаясь, сказал Тейлор. «Дружище, ты просто великолепен!» «Такого рейтинга у нас не бывало с тех пор, как мы для серии передач вызвали дух Чингисхана!» Он похлопал мэвинса по спине. «Шофер отвезет тебя в имение. Я заеду за тобой завтра». Кадиллакс, включенный сиреной, летел по городу в сторону Центрального парка. Мимо проносились огни Нью-Йорка. Мевинс и сам не заметил, как оказался у порога своего дома в Вестчестере. «Вот, выпей».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 Денек в целом выдался замечательный. Энн собрала корзинку для пикника, и они пообедали на холме с видом на Гудзон. Эх, вот бы, если бы все так и длилось. Но Мэвинсу предстояло выступить еще в одной викторине, и надо было еще управлять Калифорнией. На обратном пути Мэвинс рассказал Энн про Карпентера и его лабораторию на 39-й улице, про капсулу времени.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 Оглядевшись, он тихонько добавил, «Только между нами. На игры я бы и сам не прочь посмотреть». «Миллион квадратных километров на Марсе!» – ахнул Мевинс. «Как победитель получит выигрыш?» «Как, как? Как и все!» – ответил Тейлор. «Ты, главное, не переживай. Мы приготовили нечто повнушительнее. Ну, удачи тебе!» Из уважения к мэвинсу темой игры выбрали нравы и обычаи XX века.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 Венец почти трех сотен лет лидерства Юнайтед. Мы дарим вам!» Под пение труп на голову мэвинса возложили корону. «Мы дарим вам!» «Титул Короля Земли!» Вот тут они явно перегнули палку. Возмущенные до предела зрители поперли на сцену, и Мевинс, сунув корону под мышку, поспешил убраться прочь.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 Чуть помявшись, она смущенно взглянула на Мэвинса и добавила, «Если ты, конечно, возьмешь меня с собой». Вниз по седьмой авеню уже неслась разъяренная толпа. Мэвинс схватил Энн за руку и вбежал в дом. Сказать, как сильно он хочет забрать ее к себе, можно и потом. Наверху в опустевшей лаборатории карпентера рыскал чужак. Амбал выше метра девяносто, плечистый и накачанный. Щенок на руках у Энн заскулил. «Че надо?» — спросил здоровяк. «Это мое устройство», — пробормотал Мэвинс. «Хе, разбежался. Я выиграл его сегодня в викторине стерлинга. а Вот только разберусь, как эта штуковина работает». Мэвинс принялся лихорадочно искать взглядом что-нибудь поувесистее. Снизу доносились крики и топот множества ног. — А я слышал, — быстро проговорил Мэвинс, — что ты выиграл три три горы в Гималаях. — Чего? — не понял Амбал. — Верно, — подыграла Мэвинсу Энн. Э, — Твой номер вытащили из златотрона, а в придачу к горам тебе достался самолет и собачья упряжка. — Да, и еще замок, — продолжал заливать Мэвинс, видя недоверчивое выражение на лице здоровяка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 и увидел Карпентера. Тот гордо улыбался и радостно махал ему руками. Мэвинс вылез из капсулы, моргнул и потряс головой. Следом капсулу покинула Энн со щенком на руках. — Как насчет интервью? На Мэвинса гуртом набросились восемь или девять репортеров. И вообще в лабораторию набилась туча народу. Все они возбужденно кричали и хватали Мэвинса за одежду.